«Я исчезну, а ты останешься?» «Нет», — сказал ангел. «Мы просто перестанем отражаться в бутылке». «И мы больше никогда не встретимся?» Ангел улыбнулся. «Отчего же», — сказал он. «Мы еще много раз встретимся, но мы будем другими. И ты, и я». Он распрямил все шесть своих крыльев и стал похож на сосредоточенную снежинку огромных размеров. Маша опять заметила вокруг разноцветные огни, но она больше не хотела на них смотреть. Ее внимание притянул глаз, горящий в хвосте ангела. Она уже поняла, что сейчас будет. И это действительно оказалось совсем не страшно. Небесный глаз раскрылся огненным цветком — Маша почувствовала, что ее уносит в него, как уносила перед этим сверкающие точки на созданной ангелом сфере. Намикана снова увидела гостиничный номер, где вспотевший лыжник отплясывал с двумя хохочущими девушками у камина и поняла, что просыпается от сна, который так и не успела увидеть последним, что она различила, была стоящая на столе банка с нарисованным на боку ананасом. Маша подумала, что никогда теперь не узнает, какой вкус у воды внутри. Но там, куда она просыпалась, додумать эту мысль было уже нельзя. В последний раз, взмахнувшисью своими крыльями, она перестала быть сначала Машей, потом вечеринкой в гостиничном номере, потом плоским бутылочным дном, в котором отражался ангел, а потом и самим ангелом тоже. Рассыпалась угасающими искрами карта зависти. Остановились подъемники, перестала пузыриться шампанское в бокалах и померкли елочные шары. А когда закрылся горящий алмазным огнем небесный глаз, исчезло черно-синее пространство, в котором только что висел ангел, и все снова стало тем, чем было и будет всегда. Конец книги. Май 2011 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читала Леонтина Бродская